Когда пробило девять, король проследовал в кабинет. Послы вошли при первом ударе часов. При последнем ударе появились королевы и принцесса. Голландия была представлена тремя дипломатами, Испания — двумя. Король приветствовал их поклоном. В эту минуту вошел Десентеньян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 которые с тех пор, как он принял власть, смотрели на всё свысока. Он увидел оскорбительное изображение, на котором Голландия, подобно Иисусу, на вину останавливала солнце и следующую надпись: "В моём присутствии остановилось солнце". «В моем присутствии остановило солнце!» — гневно воскликнул король. «Надеюсь, вы больше не будете отрицать».